Пятая. «В тех ангарах техники миллионов на 10, крутя в руках пустую чайную чашку, рассказывал Алексей Максимович. «Как уж Самородов умудрился такое количество от Минобороны заполучить, мне неведомо. Но факт есть факт — заполучил. И дело осталось за малым. Провести технику по документам, как негодную к эксплуатации, и списать». Ну, а потом продать, конечно. Только вот заковыка, по последним распоряжениям подобные процедуры должны проходить под официальным контролем сотрудника управления ФСБ, курирующего соответствующую воинскую часть. Во избежание, значит, хищений. Вот тут я товарищу полковнику и понадобился. И самое поганое то, что свою проверку... Глазов особо выделил это слово. Я уже начал. «Собственно, как ты уже понял, она ограничивалась только проставлением подписей там, где мне Самородов указывал. Ну, а дальше ты знаешь. Я принял решение, да. Понимаю, что поздно, что завяз теперь по самую маковку. Но, как говорится, лучше поздно, чем...» Алексей Максимович замолчал. Молчал и Олег, хмурясь, опустив глаза в свою чашку. За все время, пока майор вел свой рассказ, он не произнес ни слова. Ну, чего ты онемел-то? Мысленно взмолился глазов. Ну скажи, хоть что-нибудь. Алексей Максимович закурил. Курить ему не хотелось, просто нужно было чем-то заполнить эту пустую бездеятельную тишину. В голове майора мгновенно родился один из вариантов дальнейшего развития событий. Вот Олег поднимает голову. И в глазах его презрение и брезгливость. Служение долгу на шальные рубли променял. По делам тебе, вору. Самое тебе место на нарах. Это было бы хуже всего. «А чего ты хотел, дурак?» — с досадой спросил себя Глазов. «Чтобы тригрей, уронив скупую мужскую слезу, обнял тебя и даровал торжественной речью. Все осознал и положил на алтарь чести покаянную головушку» во имя правильных убеждений, внезапно проснувшихся. Это было бы легче, но это было бы не то, что ожидал от этого разговора Алексей Максимович. Понимание того, чего он действительно ждал от разговора с Тригреем, давно уже неспокойно ворочавшееся где-то глубоко на дне его сознания, сейчас поднялось на поверхность. «К чему себя обманывать?» Надеялся Глазов, что Олег, выслушав, произнесет что-то вроде «Не нужно было пороть горячку, Алексей Максимович. Ну ничего, еще есть время все исправить. И выдаст конструктивное решение, придумает такой выход из ситуации, чтобы и преступление предотвратить, и самого особиста-контрразведчика Глазова от позора и тюрьмы избавить». Олег поднял голову. «Не сочувствуем». Ни презрения не увидел в его взгляде Алексей Максимович. Тригрей был спокоен. Словно намерение глаза обратиться с повинной, воспринял как нечто само собой разумеющееся, как единственно верное и единственно возможное решение. В первое мгновение у Алексея Максимовича ухнуло куда-то в ледяную пропасть сердца. Он прокашлялся, затушил сигарету мимо пепельницы и тотчас потянулся за новой. Потом всколыхнувшееся отчаяние стало понемногу таять. И очень скоро им овладел почти покой. Это такое полутревожное, полубезразличное чувство, что ничего уже не изменишь, что уже окончательно все. И значит нет смысла теперь переживать по поводу случившегося. Имеются ли у вас родственники, могущие помочь с заботой о вашей супруге и. «О Светлане?» — спросил Олег. «Моя сестра...» — потер ладонями щеки глазов. «Тетка, то есть Светина. Если надо, приедет. Да и Света у меня девочка взрослая. Не пропадет». «Не пропадет», — заверил Олег. «Мы не дадим ей пропасть». О том, кто такие мы, Алексей Максимович уже имел понятие. За две недели почти ежедневных бесед... Олег достаточно подробно рассказал ему о событиях, гремевших вокруг 4-го саратовского дома в конце этого лета. Рассказал о своих приобретённых в то же время друзьях, ставших в конце концов соратниками и учениками в постижении «Столпа величия духа». И о самом «Столпе», конечно, рассказывал. Обо всех этих психоэмоциональных векторах, их преломлениях, искусстве высвобождения внутренних резервов и прочим, и прочим. Рассказывал обстоятельно, с увлечением, охотно разъясняя и даже кое-что демонстрируя. Впрочем, глазу эти тонкости пока что мало волновали. Особый интерес майора вызывало, где и когда сам Олег успел овладеть таковыми премудростями. Об этом Олег не сообщал ничего. На прямые вопросы отвечал однозначно. «Я не вправе говорить». «Коль в том нужда», — продолжал Трегрей, — «Мы сделаем всё, чтобы помочь вашим близким, пока вы будете отсутствовать». Как-то очень убедительно получилось у Олега произнести это. И зная уже этого парня, Глазов безоговорочно поверил ему, что он и его соратники на самом деле пойдут на всё, чтобы защитить его семью. «А я грешным делом надеялся...» Закуривая третью сигарету подряд, признался Алексей Максимович что ты попытаешься меня отговорить. Дескать, слишком велика жертва. Дескать, вся жизнь ведь наперекосяк пойдет. Ну, впрочем, это уже не важно», — поспешил добавить он. «Вы сделали то, что должно вам сделать в положении, коем оказались», — несколько удивленно проговорил Олег. «Мы сильны именно тем, что ставим следование целям выше наших жизней. А раз так, жертвы на просте неизбежны». И ни к чему мерить, велики приносимые нами жертвы или малы. Это совершенно неважно. Майор вдруг подумал о том, что, кажется, теперь в это своё мы Олег включает и его самого. От этой догадки у него светло потеплело в груди. Даже в горле защипало. «Нервы ни не к чёрту стали», — промелькнуло в голове глазово. Главное, чтобы эти жертвы не оказались напрасными, С сыроватой хрипотцой проговорил он, выпуская струю дыма. Напрасными? Поднял брови Олег. Не вполне понимаю. Извольте объяснить, Алексей Максимович. Объяснить? Да что тут объяснять? С кем мы затеялись воевать, Олег? Со злодеями грабившими грабящими наш народ, сосущими нашу страну, так? Приблизко так. «Впрочем, а где они, эти злодеи?» Недослушав, спросил Глазов. «Кто они? Самородов? Михаил Сагизмундович? Эти хапают, потому что имеют такую возможность. Потому что можно. Потому что безопасно и почти легально. И потому что все так делают. Потому что подобные деяния уже из-за преступления-то не считаются. И почти не скрываются. Эх, зачем скрывать? От кого?» Население, которое и представить себе не может, чтобы человек, которому положение позволяет отщипнуть себе кусок пожирнее, мимо такого куска пройдет, поворчит по давней бессильной привычке, да и забудет. А кое-кто еще и вздохнет завистливо. Дескать, умеют люди работать. Ну а если у таких Сам Самычей и Сигизмундовичей вдруг дело какое и сорвется, ну что с того? Понервничают мужички». А конвертики-то толстые на тот худой случай заготовлены. Дорожки к полицейскому и прокурорскому начальству давным-давно протоптаны. Глазов прерывисто выдохнул. Хорошо, в данном конкретном случае этим гадам не выкрутятся. ФСБ — это всё-таки не какой-нибудь оперативный отдел, рынки и магазины крышующие. Тут их за жабры серьёзно возьмут. Самому посидеть придётся, но и этих упырьков утоплю. Майор скрипнул зубами и договорил потухшим голосом. «Только вот вместо Самородова и Михаила этого Сигизмундовича тут же другие появятся. Точно такие же хваты, которые тоже прекрасно знают, что и почём. Система, она на таких Самородовых и держится. Вот в чём дело-то, Олег. Ты говоришь, жертвы. «Жертвы жертвами, а что, по большому счёту, мы можем этой системе противопоставить? Всё, что мы можем, это так мало, так ничтожно мало, чтобы хоть сколько-нибудь существенно повлиять на общую ситуацию. Вот в чём дело-то, Олег!» «Вам, думается, система несокрушима?» Выслушав Глазова, задал вопрос Тригрей. «Ну, а ты думаешь иначе?» «Бессомненно». И снова Алексей Максимович подивился тому, как спокойно и уверенно говорит Олег о деле, казалось бы, совершенно безнадежным. «Система вовсе не нерушима», — продолжал Олег. «Более того, система обречена. Она зиждется как раз на стремлении человека к личному благополучию, каково, к слову, обратно пропорционально стремлению к благополучию общему. Но нельзя возвести добротное здание, присвоив половину строительных материалов. Вовсе не тайна, что нынешняя элита — это те, кто более других преуспел в расхищении тех строительных материалов, приготовленных для возведения нашего общего здания. И эта элита сознательно защищает питающую её систему. Ну, как же иначе? Но слабость этой элиты в том, что она не способна на по-настоящему решительные действия. Не способна на жертвы. В любой схватке всегда побеждает презревший смерть. А как может тот, кто смыслом существования полагает улучшить качество своей жизни, этой жизнью жертвовать? Наш противник, Алексей Максимович, неизмеримо слабее нас, потому что мы готовы идти до конца. До конца, понимаете? Хоть жизни положить, но правду свою отстоять. И наши ценности хоть на сантиметр в реальность продвинуть. Хоть на сантиметр. И вот за этот сантиметр мы готовы жизни положить. А они... Нет, они слишком ценят свои чины, кресла, здоровье, деньги и прочее, чтобы этим рисковать. «Ну, получается так», — согласно кивнул внимательно слушавший Олега Глазов. «Это ты правильно сказал. Как жареным запахнет, они молниеносно за границу рванут всем кагалом. Элита гребаная. Тем более, что деньги их уже давно там». Только вот, Олег, жареным-то пока для них не пахнет. Да и потом, менять-то их кем? Кто во власть прорвется, кроме таких, как они? «Властвует должной лишь истинные элите», — пожал плечами Олег. «А то кому же еще? Истинные элите — тем, кто полагает долгом служить народу и государю, а не собственным прихотям. Тем, для кого стяжательство немыслимо, а следование закона — дело чести и совести». «К государю?» ну, — навострился Глазов. «Или тому, кому в данном пространственном континууме выпала эта участь?» Избившись, пояснил Тригрей. «М-да», — проронил Алексей Максимович. «Ладно, оставим это. Истинные ли ты говоришь? Дворянство, то есть?» — спросил он, вопросительно посмотрев на Олега. «Если хотите, да. Но новое дворянство». «И откуда же это новое дворянство взять?» «Взрастить», — просто ответил Олег. «В этом и заключается первостепенная наша задача». Около получаса после того, как отбыли зяма и сверчок, Ефим молчал, о чём-то раздумывая. Гусь, съёжившись мелко, трясся на заднем сиденье. Бритоголовый, сидевший рядом с ним, невозмутимо курил. «Так», — заговорил наконец Ефим, — «сейчас оба берете ноги в руки, поднимайтесь в квартиру. Осторожненько проверяйте, есть там кто или нет. Сильвер!» А? отозвался Бритоголовый из заднего сиденья. «Следи за этим хитрованом, а то я гляжу по его настрою вот-вот сквозанет куда-нибудь». «Да куда он денется?» — проворчал Сильвер, одарив Саню угрожающим взглядом. Ворохнулся, на попытке открыть дверцу не предпринял. «Слышь, Ефим, вообще так не делается». «Как?» «Ну, если пасешь кого-то, то лишний раз лучше не отсвечивать. Я по опыту своему тебе говорю. А опыт у меня сам понимаешь. Тем более ты ГБшника хата». «Во-первых, не ГБшника, а сотрудника ФСБ», — авторитетно поправил Ефим. «А во-вторых, делай, что говорят, не пререкайся! Кого па, то есть Михаил Сигизмундович руководить поставил? Тебя! Вот именно! Вперед!» Бритоголовый, звавшийся Сильвером, не стал пререкаться. Глянул на Ефима, запыхтевшего очередной сигарой, тем взглядом, каким взрослые люди смотрят на карапуза, попросившего закурить. Он мотнул головой и вышел из автомобиля. Гусь, не решившись выйти через дверь со своей стороны, полез за ним. Оба вернулись минут через десять. Сильвер пихнул Саню на заднее сиденье, уселся сам, замурлыкал что-то под нос, доставая пачку сигарет. «Ну!» — строго прикрикнул Ифим. «Чего? Ну?» — усмехнулся Сильвер. «Нет там никого. Как того и следовало ожидать», — потише добавил он. «А с чего ты взял, что нет никого? Ты что, в квартиру заходил?» «Больной я, что ли? В замочную скважину послушал». «Глухо там. Холодильник работает только, Савковский еще. Ревет, как трактор. Ефимка, хватит дурака валять. Поехали отсюда. Ясно же, что прокинули нас». «Никуда мы отсюда не уедем!» — Ефим даже притопнул ногой. «Если понадобится, до ночи ждать будем. Если есть версия, значит, надо ее до конца выработать. Понятно? Строго придерживаемся плана. Сидим, ждем». Минута прошла в молчании. «Может, я все-таки пойду?» — с робкой надеждой в очередной раз хныкнул гусь. «Сидим!» — с неожиданной яростью закричал Ефим. «Ждем!» Саня в ужасе притих. «А я покемарю», — сообщил Сильвер. «Стемнеет скоро, темнеет теперь, рано». Неопрятный старик с густой грязно-рыжей бородой погрузил мутный взгляд в граненный стакан, наполненный водкой. «Паленка, что ли?» — прохрипел он. «Что-то меня с нее ведет как-то нехорошо». «Не хочешь, не пей», — посоветовал сидящий рядом с ним на топчине, покрытом телогрейкой, зяма. как ты? не пить?» — возмутился старик. С хлюпаньем, опражнив стакан, он икнул и криво обмяк. Зяма толкнул его коленом. Старик сполз на пол, поворочился немного и захрапел. Зяма вытащил из-за ремня Макарова, проверил предохранители и снова спрятал оружие. Поднял с пола непочатую бутылку водки, засунул её в карман джинсов. Затем вышел из вагончика в густую темноту и коротко свистнул. Откуда-то сбоку подбежал сверчок, совсем не запыхавшийся, видимо, ждал условного сигнала неподалёку. «Базарь!» — потребовал Зяма. «Ещё один вагончик на отшибе стоит», — сообщил он. «Рабочие там. Вагончик далеко отсюда, они не помешают. Да и дрыхнут уже все. А что со сторожем?» «Готов». «Ну, уже? В жбан ему пробил, что ли?» «Да что я, варвар!» Я ему Димыча в ханку сыпанул. На сутки вырубился, не меньше. И хрен что вспомнит потом. Да знаю я. Оба помолчали немного, закурили. Сплюнув в сигарету, Зям ткнул пальцем туда, где в сырых сумерках тускло светился прямоугольник оконного проема. Вон там клиент наш. По-тихому Мишаня велел, как я понял. — осведомился сверчок. — По-тихому. Заходим, вырубаем, крутим, пузырь в пасть и кладем отдыхать. На плиту чайничек, под ним конфорку открываем, на стол свечку. Все, клиент готов. — Да знаю я. — Знает он, — усмехнулся, разминая крутые плечи Зяма. — А кто тогда в Барнауле зимой в хате у того комерса окна закрыть забыл? Эта сука едва не вложила нас тогда. Постой, а в каком году это было? 93-й. Или 4-й. Точно 4-й. Я аккурат после этого дела забастовал маслиной в пузо успокоил. Глаза Зямы заблестели. Были же времена, да? Негромко проговорил он. Сейчас не то. Романтики нет. «Да не во времени дело», — ответил Сверчок, — «а в нас. Постарели мы». «Ладно, пошли, постарели. Я и сейчас любому молодому рыло в сраку завинчу». И неторопливо переговариваясь, они двинули по пустынной и темной улице к единственному обитаемому коттеджу в поселке Жемчужный. За окнами быстро темнело. «Не переживай, успеешь вернуться», поглядев на часы, сказал Алексей Максимович. «Вызову такси, до части ехать минут двадцать. Ещё час у нас есть. Продолжай, Олег». «Отыскать тех, кто обладает способностями управлять и править, это лишь малая часть задачи», — объяснял Олег. «Принято считать, что куда сложнее дать этим способным правильную мотивацию». Служить своей стране, трудиться не на себя, а на общество. Но здесь, я склонен полагать, с этим будет попроще. Сам противник даёт нам в этом подспорье». Алексей Максимович, в этот момент ищущий что-то в настенном шкафчике, обернулся к Тригрею. «То есть?» «Для тех, кого принято именовать обывателями, система — нечто абстрактное, к их повседневной жизни имеющей весьма посредственное отношение». Обыватель на своём уровне восприятия может различать лишь некоторые её связанные между собой признаки. Вереницу недостатков, с которыми, как его убеждают масс-медиа, ведётся постоянная борьба на государственном уровне. Обыватель не выпускает из внимания, что всё у нас вот так вот. Но настоящие силы системы не знает. Систему, как систему, мощнейшую и безжалостную, осознают лишь те, кто слит с ней, и те, кто входит с ней в конфликт. Первые — мирятся с ней, потому что им так выгодно. Вторые пытаются, нет, не противостоять, а защищаться от неё. Либо выстроить своё существование так, чтобы минимально с ней соприкасаться. И те, и другие отлично понимают. То, как они вынуждены жить, неправильно и дурно. Главное в том, что каждый здесь убеждён. Система несокрушима. Она — данность, с которой приходится каким бы то ни было образом сосуществовать. Ей не противостоят, только защищаются. Вот это убеждение и необходимо переломить». Глазов вернулся на своё место, поставил на стол початую бутылку коньяка и две рюмки. Взглядом предложил Олегу, тот отказался, качнув головой. Майор наполнил одну из рюмок. «А как же это? Оппозиция. Митинги всякие, выступления, разоблачения». — спросил он, постукивая ногтем по рюмке. — Про защитники, которых стада целое развелись. — Ярмарочные пляски, — убежденно ответил Олег. — Все они тоже часть системы, потому что не верят, что система может быть повержена. А к чему тогда вся их деятельность? — Просто чтобы занять в системе соответствующую нишу. Алексей Максимович сушил рюмку. — «Практика есть мирила истины», — вдруг улыбнувшись, повторил он фразу, которую слышал от Олега не один раз. «Вот в чём дело. Практика есть мирила истины». «Да. Когда ты и я не верил, что у тебя на самом деле получится переменить устоявшийся в нашей части порядок и приобрести соратников и среди товарищей, и среди тех, кто готов был тебя уничтожить. Практика есть мирила истины». — подтвердил Тригрей. Глазов налил себе еще рюмку. — Одного только не понимаю, — выпив, проговорил он. — Ведь вот главные наши люди — государственные мужи. Но те, что на самом верху. Неужели они не видят опасности системы? Не видят, что творится. Как нынешняя элита хапает, хапает, жрет. Аж хруст стоит по всей стране. И все результаты такого... Незаконного обогащения непременно выводятся за границу через фирмочки, ничего не производящие, не приносящие никакой прибыли, и оседают в первоклассных банках с мировыми именами. Они, что, наши, самое главное, тоже полагают, что бороться с этим бессмысленно. Ведь и дураку понятно, к чему это всё идёт. Ресурсы-то не безграничны. Минуем точку невозврата и привет «Да и не только элита. Все остальные, кто имеет доступ хоть к какой-нибудь кормушке, хапают, хапают. Поменьше, конечно, намного. Столько, сколько им разрешается». Олег даже отстранился от стола. Внимательно посмотрел на Глазова. вы разве не понимаете, почему?» — спросил он. Алексей Максимович не ответил. Ждал, пока Тригрей заговорит снова. «Впрочем, — сказал Олег, — вам сложно вместить это в сознание. Вы живёте здесь, вы давно безнадёжно вросли в это. Где умный человек прячет камень?» «Что?» — вздрогнул от неожиданности Глазов. Олег повторил вопрос. а, -а, -а, -а" нахмурился Глазов и провёл ладонью по белой голове. «Что-то знакомое. Из какой-то книжки, верно? Где умный человек прячет камень?» Ну, «Среди других камней, так кажется». «А где умный человек прячет лист?» — снова спросил Олег. «В лесу», — поднапрягшись, вспомнил майор. «А если нет леса, умный человек сажает лес. Погоди, сейчас я сам. Как там дальше? Если ему надо спрятать мёртвый лист, он сажает мёртвый лес». Проговорив это, Алексей Максимович заморгал глазами и бледно усмехнулся. «Да ну, это уж как-то совсем конспирология какая-то, теория заговора». «Я говорил», — сказал Тригрей, — «вам трудно вместить это в сознание. А на самом деле всё просто, всё на поверхности. Надобен только взгляд извне». Зазвонил мобильник Глазова. «Света», — проговорил он, глянув на дисплей, — Из больницы. Ах, не случилось бы там чего. Олег тут же поднялся из-за стола. «Оставлю вас ненадолго», — сказал он. «Мишань. Клиент-то не один. С ним какой-то пацан-солдатик. На кухне сидят, базарят, чай пьют. С кничком. Мобильник тихо прокрякал что-то в ухо залегшему у забора зями. «Да я не менжуюсь», — ответил на это Зяма. «В натуре так даже лучше. Походу, они того самого Гома сапинсы. А значит, контора нашего клиента шибко копать не будет, чтобы репутацию себе не портить». «Ага, всё, Мишань, буду смотреть по ситуации. Всё в лучшем виде сделаю». «Погнали», — спросил лежащий рядом сверчок, когда Зяма убрал телефон. Холодно, Мудя мёрзнут!» «Да погоди ты!» — просипел Зяма, не сводя глаз со священного окна. «Их двое, так? Смотри, так лучше будет сделать!» Голос его, оставаясь приглушённым, обрёл нотки вдохновения. «От мудохать обоих!» — рассуждал он. «Вроде как у них размолвка вышла. На почве ревности. А потом одному кишки выпустить, а второго в петлю». «Типа порешил милого, испугался и сам себя кончил. А?» «Нормально», — оценил сверчок. «Хат палить будем?» Зяма ненадолго задумался. «Не», — сказал он, — «ненатурально выйдет. Хотя там поглядим. Короче, братан, слушай, ты к окну, а я к двери. Все понял?» «Да знаю я. Тогда погнали. Стой, пацан куда-то подорвался». Надо, чтобы они оба на виду оставались. Через несколько секунд стукнула входная дверь. Олег вышел на крыльцо, тускло освещенное желтоватым светом подвешенной к козырьку голой лампочки. Темнота за пределами желтоватого светового полукруга была не просто отсутствием света. Темнота была тревожной и ощутимо плотной, как черный дым. Едва различимые громады недостроенных коттеджей на противоположной стороне улицы угрожающе клонились к Олегу, замершему на последней ступеньке крыльца. Голое деревце, высаженное у забора, тронутое на мгновение проснувшимся ветерком, чуть пошевелилось, проскребло веткой по невидимой сетке рабицы, будто о чём-то хотело предупредить. В нескольких шагах от Олега также дала себе знать невысокая башенка сложных один на другой строительных блоков. Тяжелая полиэтиленовая пленка, которой она была накрыта, задвигалась, зашуршала под ветерком. В просторечии чувства, которое в тот момент коснулось Олега, обычно называют смутной тревогой и редко придают ему большое значение. Три Грейжа отреагировал молниеносным. Тихо треснула и зашипела, угасая лампочка под карнизом. Олег послал импульс почти неосознанно, инстинктивно. Определить выгодную позицию было делом мгновения. Метнувшись за строительные блоки, Олег притаился там. Теперь следовало сконцентрироваться и отыскать местоположение противника. Это было делом несложным. Люди ведь не умеют быть абсолютно бесшумными, даже если очень этого хотят. «Лампочка перегорела», — прошипел Сверчок. «А пацан куда ты делся?» «Заметил он нас», — убежденно проговорил Зяма. «Как это он мог нас заметить?» — усомнился Сверчок. «Он в нашу сторону даже не смотрел. И куда он сквозанул-то? Как сквозь землю провалился». «Заметил», — повторил Зяма. «Хрен его знает как. Почуял». Зяма был человеком не глупым и опытным. Из всякой ситуации выводы он делал мгновенно, не мудрствуя зря, так как жизнь давно уже приучила его к тому, что наиболее простое объяснение случившегося зачастую наиболее вероятное. Почему пацан, спокойно вышедший на крыльцо, вдруг рванул куда-то, не иначе почуял что-то нехорошее. Куда он мог скрыться, пацан этот? Конечно, туда, где безопаснее всего. То есть вернулся в дом. И все это означало лишь одно. Нужно было как можно скорее завершить начатое предприятие. Не дать жертве ни секунды лишней на осмысление обстановки и подготовку к обороне. «В доме он», — сказал Зяма. «Больше ему деться некуда. Причем дверь не захлопывал. Было бы слышно, если бы захлопнул. Ползи к окну, слышь. Только быстро и тихо. Ствол пока не доставай. Когда ползешь, приготовишься, понял?» Да знаю я. Зяма вытащил пистолет. Взведя курок, он внимательно следил не только за передвижениями компаньона, но и за тем, что происходит вокруг. На тот случай, если резвый солдатик все-таки не нырнул обратно в дом, а спрятался где-нибудь неподалеку. Увидев ползущего к окну человека, пацан наверняка вздумает что-нибудь предпринять. Хотя бы крикнет, предупредит того, кто остался в доме. Пусть только рот попробует открыть, подумал Зяма. Сразу же пулю хавальником поймает. Сверчок дополз до стены дома, скорчился под высоким подоконником, ясно различимый на падающем из окна свету. В руках у него поблескивал пистолет. Зяма выждал еще немного. Все было тихо, только где-то далеко-далеко проворчала пролетающая по пригородной трассе машина. Да из приоткрытого окна доносились едва слышимые звуки человеческой речи. Зяма приподнялся, чтобы посмотреть в окно. Пацана на кухне не было. И клиент уже не сидел за столом. Он стоял спиной к окну в проеме кухонной двери. И вроде бы как говорил с кем-то. «Пора», — сказал себе Зяма. Поднялся и, низко пригибаясь к земле, побежал к крыльцу. «Просто зайдем и посмотрим», — прошептал Ефим, оглядываясь на хлипкую деревянную дверь безо всякой обивки. «Если есть версия, ее надо до конца выработать». «Да нет там никого», — в который раз, но теперь уже с ощутимой злостью сказал Сильвер. «И смысла нет туда соваться, ты что, не понимаешь? Вообще никакого смысла. К тому же опасно это — с ГБшниками связываться из-за какого-то сопляка». Че ты боишься-то? Опасно!» — скривился Ефим. «В этом городе нет ни одного человека, с кем бы папа разобраться не смог. И не пререкайся! Я приказал выполнять!» Гусь молча дрожал в вонючей полутьме подъезда. Он с трудом уже понимал, что, собственно, происходит, и давно перестал верить, что когда-нибудь из этой передряги сможет выбраться. Единственное, что ему было ясно, Дело, которым руководил Ефим, безнадёжно провалено. И в попытках хоть как-то спасти положение, Ефим увязал в глупостях и несуразностях всё глубже и глубже. «Как скажешь, командир», — скрипнул зубами Сильвер, «тебе перед мишаней отчитываться. Эх, лучше бы я с пацанами свалил отсюда». «Открывай!» — скомандовал Ефим. Сильвер склонился над замочной скважиной. Между пальцами его забегал какой-то металлический крючок. Что-то щёлкнуло, и дверь открылась. Ефим первым вошёл в тёмную прихожую. За ним, втолкнув перед собой Саню Гусева, шагнул Сильвер. Закрыл дверь. «Свет не включать!» — распорядился Ефим. В квартире, конечно, никого не оказалось. «Уходим!» — предложил Сильвер. Он явно нервничал, но старался этого не показывать. Ты же, я надеюсь, не собираешься здесь засаду устраивать? Ефим не успел ответить. На лестничной площадке застучали, приближаясь шаги. Скрижетнул в замочной скважине ключ. Ефим качнулся из прихожей в комнату. Сильвер последовал за ним. Гуся мертвел от страха. Ноги его подогнулись, и чтобы не упасть, он схватился за какую-то случившуюся под рукой металлическую штуковину. Дверь медленно... Отворилось. Неразумно было бы атаковать обоих вооружённых противников. Безусловно, их следовало нейтрализовать поодиночке. Но пропустив одного из врагов в дом, Олег рисковал жизнью Алексея Максимовича. Сомнений в том, что враг настроен серьёзно, не оставалось. Как только Зяма ступил на крыльцо, Олег неслышно подался назад. На мгновение он прикрыл глаза, на виске его коротко толкнулась голубая жилка. Просвечившая сквозь кожу буквой Z. Зяма приоткрыл дверь и неожиданно ловко проскользнул в образовавшуюся неширокую щель. «Чтобы добраться до кухни по полутемному коридору, ему довольно и трех секунд», — прикинул Олег. «Значит, при самом худом раскладе жить Глазову оставалось еще несколько мгновений». Тригрейв спрыгнул на плиты, за которыми прятался, и оттуда метнулся к сверчку. Сверчок вздрогнул, дернул головой по направлению к источнику звука, приоткрыл рот. Больше ничего предпринять он не успел. Рука, в которой он держал пистолет, хрустнув, перестала слушаться. Чудовищной силой удар в грудь вышиб из сверчка дыхание. Тело его, лишенное всяких чувств, кувыркаясь, взлетело в воздух и, врезавшись в металлическую сетку забора, спал зло вниз. В какой момент этот пацан оказался вдруг на кухне, Зяма не заметил. Он уловил только, как хрустнуло, распахнувшись створка окна. Что-то темное и большое метнулось через подоконник. Куда-то исчез из поля зрения седоволосый клиент, который, разинув рот, только что столбом стоял посреди кухни у стола. А на месте клиента появился парень в цифре. И в руках у парня был пистолет, дуло которого черным хищным глазком смотрело Зяме прямо в лоб. «Благоволите оружие бросить ко мне и улечься на пол лицом вниз, руки заложив за голову». Спокойно и даже, как показалось Зяме, доброжелательно, предложил парень. «Ах ты ж сопляк!» — ошеломлённо крутанулась в голове у Зямы. «Я тебе ща покажу руки за голову!» Он вскинул пистолет и выстрелил парню в лицо. Вернее, попытался выстрелить. Что-то грохнуло, и правую Зямину кисть ожгло хлестким ударом, который огненной болью отозвался во всём теле. Зяма взвыл, отшатнувшись назад. Пистолет куда-то делся из его руки, а вместе с пистолетом, в неизвестном направлении, исчез и указательный палец Зямы. На месте пальца остался только коротенький обрубок, из которого толчками била тёмная кровь. «Чем же я теперь стрелять-то буду?» — невольно подумал Зяма. «На пол, лицом вниз», — повторил парень. Тут уж зямо подчинился беспрекословно. Алексей Максимович Глазов поднялся с пола. Все произошло настолько быстро, что еще не успело отложиться в его сознании. Майор, поднявшись, зачем-то принялся отряхиваться и только тогда заметил, что все еще держит в руке мобильник. Он потряс головой. «Это что же?» выговорил Алексей Максимович. «Это как? Нас убить хотели?» «Вас?» — поправил Олег. «Убить?» — все не верил Глазов. «Вот так просто? Из-за тех денег?» «Скорее, во избежание разоблачения», — предположил Олег. Майор посмотрел на лежащего на полу крупного, коротко мужчину. Тот скребял бомб по полу, бормотал что-то, тискал в левой руке окровавленную правую. — Ерунда какая-то, — пробормотал Глазов, — как в дурацком кино. Не может же быть такого. А ты говорил, — он поднял взгляд на Олега, — что они не способны на решительные действия. Жертвовать жизнями других во имя своего блага, вероятно, не так уж и трудно. Для них, — сказал на это Тригрей. Бессомненно, куда как легче, чем рисковать собственной жизнью. Глазов ещё раз посмотрел на лежащего, потом подошёл к окну, выглянул наружу. «Звонить надо», — сказал он, словно бы сам себе, поднимая мобильник. «Не ментам, наверное, а сразу нашим. Заодно и откроюсь». Он натужно усмехнулся. «А тебе придётся задержаться, Олег». «Я понимаю». Начав набирать номер, Алексей Максимович вдруг остановился. Подался назад, неловко брякнулся на стул. Кажется, у него закружилась голова. Суть произошедшего наконец дошла до него полностью. «Вот гады-то!» — хрипловато проговорил он. «Ну и гады. Я говорил тебе, что Света в больнице ночевать остался. Она мне только что звонила. Сказала, учебник забыла дома. Пришлось вернуться за ним. Ей к зачёту готовится». Как хорошо, что сюда переехали, а вещи не все успели перевезти. И подумать страшно, что было бы, если бы она сюда за учебником приехала. Ты знаешь, — помедлив немного, добавил он, — я вот тут с твоими речами по поводу готовности к жертвам ради великого дела соглашался, но сейчас только в голову пришло, ведь есть и такая цена, которая и за самое что ни на есть величайшее дело слишком высока. «Не могу с вами согласиться», — тихо, но с полной убежденностью ответил Олег. «Ты что сделал?» — шелестяще выдохнул Ефим. «Ты что натворил, идиот? Зачем?» Саня Гусев, кому адресовались эти вопросы, молчал. Стоял неподвижно, глядя на лежащее на полу прихожее тело, вокруг головы которого расползалась густая тёмная лужа. Кровь как-то очень быстро пропитала густые светлые волосы, лежащие на полу. Толстая коса, угодившая в лужу, почернела и, казалось, разбухла ещё больше. Стройные длинные ноги, убитые, обтянутые плотными колготками, чуть подрагивали, скребли острыми носами сапожек по исшарканному линолеуму. «Зачем?» — простонал Ефим, вцепившись пальцами себе в лицо. «Зачем?» Гусь молчал. «Если бы он и сам знал, зачем? Все это произошло молниеносно и неуловимо, как во сне». Он разжал руки. С глухим стуком ударилась опполх, испачканная кровью тяжелая медная пепельница, которая за каким-то дьяволом попалась ему в ладонь меньше минуты назад. «Испугался я», — получилось выговорить у Сани. «Дверь открылась, она вошла, увидела меня». Тут пришёл в себя Сильвер. «Так», — деловито проговорил он, — «всё спокойно. Ефим, дуй в машину, жди там. Да не трясись ты так, с таким батей что трястись». Ефим исчез мгновенно. Сильвер притянул к себе за грудки чуть живого Саню. «Слушай внимательно, лох!» — прошепел он. «Ты был здесь один. Вот это главное, что тебе нужно запомнить. Об остальном молчи. Следаки потом сами придумают, что написать, им подскажут. И советую ментам самому позвонить, сдаться. С нисхождения выйдет. А задумаешь бегать, не они, так мы тебя найдем. Все. Бывай!» Оставшись один... Саня Гусев еще несколько минут стоял, не осознавая себя в этой жуткой реальности. Потом опустился на корточки и тихонько, подвывая, заплакал.